Евыв Хейфиц Олегу Далю. Спасибо, что вы так хорошо и поэтично обо мне написали, поэтому не напечатают, наверное. Мне поштамп сделан не по колодке. Ваша рукопись долго гуляла по свету, потому что адрес вы выдумали собирательный. Название улицы, на которой студия, номер дома и квартиры мои. Я живу на Щорса 84/86. А на Кировском – студия. Но наша почта работает на совесть. И через стол справок, наконец, узнали, где я живу на самом деле. За справку взяли две копейки. Вот поэтому я отвечаю вам с некоторым опозданием. Меня очень обрадовало, что именно вам поручили писать обо мне, и что вы написали так тепло и по-хорошему возвышенно. Но, повторяюсь, боюсь, что не напечатают. Неважно. Я уже прочитал о да остальных. Бог с ними. Ирина мне передала вашу просьбу насчёт Бирмана, но после его возвращения из Чехословакии там мой фильм представляли на фестиваль, и он получил одну из главных премий. Так что я попытался уже после драки, то есть после перезаписи, когда уже ничего не сделаешь. Я понимаю ваше расстройство, но поверьте, всё это не так плохо, как вам кажется. В особенности, если взглянуть на соседнюю продукцию. Конечно, Бирман не утруждал себя очень и не постарался как следует. Не подумал о развитии, о ритме фильма и, главное, об образе самой блокады, об образе блокадного человека. Я ему в свое время пытался втемяшить в башку насчет всего этого, но на лентяй между нами говоря. Однако сработала сама история и вышла трогательно и взволнованно. О в особенности конец. У вас многовете чёрствости и мало усталой радости от встреч, от каждой по особенному. Немного однообразен рисунок, но повторяю, в общем хорошо, не огорчайтесь. Я скоро еду в Москву, встречусь с Нилиным, и он мне прочитает свой ещё неопубликованный рассказ под названием Аппендицит. Не знаю, как вышло у него, и заинтересует ли меня сия болезнь. Хорошо бы был фильм под громким и интригующим названием «Слепая кишка». «Привет, нежнейшая Лизе от меня и от Ириши». Она приболела, отлеживается в комарове. Если приведет судьба в Ленинград, не забудьте позвонить и запомнить адрес. И еще раз спасибо вам за написанное. Рукопись я вам отсылаю, так как не уверен, что у вас осталась копия. Целую вас. Еосиф Хейфец. Константин Симонов Олегу Ивановичу Далю. Москва. Олегу Ивановичу Далю. Дорогой Олег Иванович, во-первых, спасибо за сделанное в обыкновенной Арктике. Жалею, что мы не повидались. Прошу вас, если вам это удобно, передать то, что вы мне хотели вернуть Алёше Симонову. Сжимаю вашу руку. Ваш Константин Симонов. А мы переезжали из Ленинграда в Москву, нужны были деньги, чтобы потянуть весь этот переезд, необходимо было и не меньше 3.000 руб. А нужно было занимать. Решили поделить по 1.000 на каждого заём, так было легче занять. Первый к кому он решил пойти, был Константин Симонов. Почему, не помню. Мы сидели у Шкловских, Симоновы жили по соседству. Олег встал и пошёл, вернулся, усмехаясь. Заставила меня расписку написать. Я вам, конечно, верю, но для порядка. Олег брал на определённый срок, отдавал день в день. Я мог и отдать раньше, но ждал этого дня. Был смущён требованием Симоновой. Когда возвращал долг секретарю Симоновой, попросил расписку о возврате. 2.000 занял у сестры, не знаю, день в день ли, но вернул. третью тысячу он занимал у Алексея Ейского из Торпедо, самой любимой футбольной команды Олега. Ейсков сказал по телефону: "Да-да-да, я продал машину. Деньги есть, поэтому на любой срок, хоть безвозвратно". В связи с этим мы были приглашены на день рождения, и деньги были всунуты без пересчёта, ни с той, ни с другой стороны со словами: "Отдашь так и отдашь, а не отдашь, так чёрт с ними". Я помню, что и эта тысяча была возвращена владельцу. Возвратные деньги всегда были неприкосновенны. Виктор Борисович Шкловский Олегу Ивановичу Даля. 21 мая сего года. Живём бездельно и бездально. Ах, Олег, Олег. Ах, и Далек, Далек. Никита цветёт как пальма. Купается, растерянно, неудачно отдыхаем. Семишки радуется главным образом потому, что не надо придумывать обед. Кормят неплохо, но скучно. Я отдыхаю, даже не пишу, но для настоящего отдыха у меня есть около 25 лишних лет. Вот вырасту заново и буду писать. Чёрт ей зачешвца. Но соблюдайте не меру, а мир. Эх, молодёжь, её бы сюда в этот дом. Мы бы в июне так цвели. И Никит сейчас бежит играть в теннис. Деточки, хорошо жить неделя 3 без плана. Но старевет. Старевет уж я общаться без плана. Ах, далик, далик. Если бы я мог переслать к тебе в конверте театр. Мы высоко поставленную вашу квартиру любим заочно. Симки рады и без денег, писать буквы не умею, я провалился. Его 80 лет тому назад на экзамене в подготовительном классе. Приедем и расскажем, это писсонда. Пикассо собирал рисунки обезьян. Я бы на него поработал, опоздал. Идём смотреть кино. Олег, я тебя целую, целую. Море синее и разноцветное, всё осысками. Был Лысиновна Маневич, Олегу Ивановичу. и Елизавете Алексеевне Далям. «Эти Дали, милым Далям, я дарю, и хочу, чтоб побывали в том краю, и хочу, чтоб повидали ту весну». Белла Маневич, 16 августа 1976 года. Белла Семеновна Маневич, Елизавете Алексеевне и Олегу Ивановичу Далям. Дорогие Лиза и Олег Иванович, Грешно подстёгивать время, но пусть уж скорее уходит этот тяжёлый год, такой урожай горь и бед, утрат болезней. Хочется надеяться, что в новом году будет легче. Вы, наверное, уже знаете, что Юрий Векслер Примечание. Юрий Векслер, кинооператор ленты, работал с Олегом Далевым на фильме Отпуск в сентябре, Утиная охота. Конец примечания. С инфарктом в больнице. Сейчас ему получше, уже в палате, но в его годы это очень уж несправедливо и страшно. Милые, будьте здоровы, остальное приложится. Дай вам Бог, чтобы все ваши родные и близкие тоже были здоровы. Счастья у вас самих. Вы духовно богаты, и этого никому не отнять. Кланяемся, Ольге Борисовне, и вашей матушке, Олег, дорогой. примечание. Ольга Борисовна Эйхенбаум, дочь литературоведа Б. М. Эйхенбаума, мать Елизаветы Алексеевны Даль. Конец примечания. Недавно я для второго звена режиссуры показывала Тайную утиную охоту. Это прекрасная работа. И можно только сожалеть, горько о тех, кто её не видел. Да и увидит ли? Но она есть. Обнимаем Белла Исаак. Примечание. Исаак Коплан, художник-постановщик клен фильма Муша Белла Маневич. Конец примечания. 21 декабря 1980 года. Была Семёновна Маневич Елизавете Алексеевне Даль. Дорогая и милая Лиза, бедная, мужественная и такая терпеливая и добрая женщина, каких немного, верных, любящих жон. лезень, крестите, но я не могла приехать, так как был гипертонический криз, и написать вам сразу была не в силах. Поймите, слов не найти. Мы с Сашенькой Примечание. Саша дочь Бэлы Маневич и Исаака Каплана. Конец примечания. Не верили, всё казалось, что это обывательские разговоры про артистов, не могли и не хотели верить. Когда узнали, что правда страшная и несправедливая судьба. Я хочу, чтобы вы знали, раз мы так любили и уважали талант, ум, тонкую душевную суть Олега Ивановича, то каждая минута, проведённая с ним, не исчезла, а она в нашей памяти, в нашем сердце, и вы, Лиза, всегда рядом. Саша так любит вас. Вы нам близкий, родной человек. И, пожалуйста, если мы хоть чем-нибудь можем вам быть полезны, если вам и Ольге Борисовне нужны деньги, пожалуйста, не стесняйтесь, не обижайте нас отчуждением. Естественно, мы, конечно, в вашем горе. Примечание. Евгений Татарский, кинорежиссёр ленты, Олег Даль снимался у него в фильмах Золотая мина и Приключения принца Флоризеля. Конец примечания. Хотел предложить вам работать на его картине, но побоялся сказать об этом. Наш ленинградский климат в последнее время вам не нравился, да и нам тоже, но если вы захотите исчезнуть, переменить обстановку, у нас всегда для вас будет комната. Если сможете, захотите, напишите нам. Я не успела поправиться и уехала в экспедицию в Таллинн. Со съемки прихожу в номер и никуда не выхожу». К 12-го 15-го буду уже дома. Крепко обнимаю вас. Кланяйтесь Ольге Борисовне. Ваша Белла 1 апреля 1981 года. Письмо к семье. Примечание. Я познакомилась с Олегом в августе 1969 года на съёмках фильма Король Лир в киноэкспедиции в городе Нарве. 18 мая 1970 года он очень по-старинному сделал мне предложение. 19 мая улетел с театром «Современник» в Ташкент и Алма-Ату. Это его первое письмо ко мне. Здесь и далее до конца раздела «Примечания Елизаветы Даль». Конец примечания. «Я несказанно счастлив засвидетельствовать вам свою подогретую жарким солнцем нежность». При воспоминании о вас я так вздрагиваю, что коренные жители выбегают из домов, думая, что это землетрясение. Жарко. А 2 дня была ужасная буря, потом всю ночь ливень, и сегодня просто холодно. И это так можно это назвать? Я надеюсь, что вы тоже не любите писать письма. Но если вы, мама, пересилите себя и что-нибудь мне черкнёте, это было бы не так плохо. Я набираюсь смелости и прошу вас, ударение, разрешить мне, как только у меня наберётся некоторое количество впечатлений, отписать вам ничтожное письмешко. Низко кланяюсь и целую ваш покорный слуга Олег Даль. 2 мая и июнь 1970 года. Алма-Ата. Здравствуй, милая Лизонька. Я очень далеко и высоко над уровнем моря. Я враз дряжённой атмосфере в прекрасной зелёной, окружённой снежными и синими горами Алатау, Алматы. Я выполняю своё обещание и не забываю высылать хоть коротенькие весточки. Как поживаешь? Надо бы встретиться и поболтать, а? Буду в Москве с 23-го по 6. Закончится сезон 28-го 6. -го. выпускаюсь в чайке. Примечание. Олег Даль репетировал роль Треплива, но не сыграл её. Конец примечания. Это к тому, что буду задёрган, позвоню. Здесь тоже очень занят и серьёзным, и всяческими встречами и визитами. Нас очень ждали, очень любят, поэтому отказаться кровно обидеть. Видимо, вместо нас привезут в Москву кучу выжатых лимонов. Вот тебе моя пьяная рожа в гостях у местных аборигенов. Примечание. В конверт была вложена фотография в гостях. Конец примечания. Жму лапу и целую. Олег. Три. Май-июнь 1970 года. Алма-Ата. Здравствуй, Лизонька. Спасибо за весточку. Жарко, но хорошо. Всё в порядке. Думаю, скучаю. Давай после 28-го, 6-го и 70-го встретимся. Давай поедем куда-нибудь. Примечание. Вернувшись из гастролей, Олег уговорил меня уйти с работы и уехать с ним отдыхать на 2 месяца в Бирштонах. Там несколько лет назад проходили съёмки фильма Хроника пикирующего бомбардировщика. Олег подружился с хозяевами, у которых жил, очень полюбил это место на берегу Немана, и мы отправились туда. Конец. Примечание. И вообще, давай, целую. 4-6-0-70, Москва. Миленькая моя, тоскую я по тебе все время. Примечание. Олег продолжал работать в «Современнике». прилетал в ленинград при любой возможности иногда на один день конец примечание видать эклдавела ты меня эклдовскую травою дай бог чтобы всё было так как есть и как хочется целую тебя низкий поклон Ольге Борисовне примечание Ольга Борисовна Эйхенбаум моя мама конец примечание и нежный привет Минке примечание Минька, плюшевый мишка, подаренный мне Олегом. Конец примечания. Постскриптум. С и Л. Отгадай. Что это такое? Пять. Первая, первая семидесятого. Москва. Ну как ты? И коброй на хвосте стоял вопрос. Ответ спешил он, изреваясь полз. Измарива времен, да полз устал. Лежал он перед коброй сух и прост. Глава «Ноги». Ол Сул. Примечание. О Сулейменов, казахский поэт, подарил Олегу Далю свою книгу «Определение берега» с надписью «Олегу Далю без лишних слов с добрыми Ол Сулейманов». 30 апреля 1977 года. Конец примечания. Здравствуй, милая моя грустная и седенькая старушка. Не печалься. Держи хвост пистолетом, всё будет тип-топ. Предрекаю тебе муку от меня неимоверную, а ну ты люби меня, ты мне нужна. Мне необходимо плечо твоё, ведь бедолага и безвольный я. Целую и тебя, и обнимаю крепко. Люби меня, как вкусные конфеты. Люби, как косинька дожди и люби, люби. И очень жди. Ну как? Жду рецензии. Т И К. Отгадай. Примечание. Т И К долго не могла отгадать. Т тоскую, К наверное, кусаю. Так было в других письмах. Конец примечания. 6. 27. 9. 70 года. Москва после дождя. Колтрейн. Примечание. Песня американского саксофониста Джона Колтрейна. Конец примечания. Утром сегодня, бродя по жёлтым листьям, покрывающим холодеющую землю, подумала тебе с прекрасной тоской, с прекрасной, потому что она была светлой. А на душе у меня хорошо и покойно, потому что в мыслях моих ты. Настроение моё тихое и благостное, делюсь им с тобой щедро, как осень. Примечание. Осень – любимое время года Даля. Конец примечания. Тихонько и нежно обнимаю тебя и еле-еле касаюсь твоего лица, целую и дышу твоими глазами. Не знаю, что такое любовь, не знаю, как понимать сие обозначение некоего чувства или смысла его. Но, кажется мне, чувствую я что-то необычайное, как ребенок, который ждет пробуждения после новогодней ночи. В воздухе пахнет мандаринами, ёлкой, плюшевыми зайцами, и хочется как можно дольше не открывать глаза. В, ОПЦ, ТВ, ОД. Примечание. Всю обнимаю, целую твой ОД. Конец примечания. 7 на 27.09.71 года. Москва. Одинока, одинок это как? Бог, ты мой Бог. Здравствуй, дорогая моя славная Лизонька. Долетел я хорошо и нормально. Примечание. Летел из Ленинграда в Москву. В Москве Олег жил вдвоём с мамой Павлой Петровной Даль. Летом она проводила на даче, а осенью часто ездила под Серпухов в посёлок Авангард. Конец. Примечание. В 9 часов был дома, а дома никого. Мама на даче. Позвонил Ире. Примечание. Ира, Ираида Ивановна Крылова, сестра Олега. Конец примечания. Она в неведении того, когда мама будет дома. По слухам, в среду, то есть 29-го, изволит прибыть. В холодильнике пусто и темно, не работает. Телевизор гудит, но молчит и тёмен. И даже утюг молчит, а приёмник тоже. Завёл будильник, что-то тикает. Захотело поесть, нашёл банку консервов югославских типа ветчины, а хлеба нет. Поднялся наверх, отдал жел кусок у дядьки. Примечание. Муж сестры Павлы Петровны Надежды Петровны, дяди Серёжи. Они жили этажом выше. Конец. Примечание. Закусил и лёг вздремнуть. К 4 поехал в Омхат. Примечание. В МХАТе начинались репетиции пьесы Леонида Зорина Медная бабушка. Олег мечтал сыграть Пушкина. Конец примечания. Увиделся с ММ. Примечание. Мих-мих, Михаил Михайлович Казаков. Конец примечания. И поехал к нему домой. Был представлен его жене и её маме, славные женщины. Прочли пьесу, потолковали Закусили, поболтали, обменялись впечатлениями об отдыхе. Они в Румынии были в аналогичном положении. Примечание. Мы с Олегом ездили отдыхать в Алушту, по Большому Блату, в дом отдыха комсомола. Первое, что нам сказали при приезде, «Барышня пойдет к барышням, а молодой человек к мальчикам». Мы взмолились. «Мы и так живем в разных городах, и только в отпуске можем быть целый месяц рядом». Но был решительный отказ. Нам удалось снять комнату. Это была площадь 2 на 2 квадратных метра, и можно было открыв дверь сразу падать на ложе. Мы с дали путёвки приобрели, курсовки. Была ещё долгая эпопея с пропиской, с уплатой за онную. Мы попали в чёрный список, так как без прописки нас кормить не собирались. А наш хозяин платить за прописку не хотел, деньги с нас получил и взял их себе. Мы еще раз ему уплатили, и, в конце концов, нас стали кормить. Олег мучительно искал возможность отомстить гостеприимному дому отдыха, но такой возможности не было. Они были неуязвимы. Отдых был испорчен, да и алушта грязная, переполненная злыми мамами с непослушными детьми, какими-то тракторами, ползающими по полям между загорающими людьми, с треском и выхлопными газами. Комната, состоящая из неудобного ложа, всё это стало потом предметом для шуток, а пока мы бродили по лужьте и утешали себя тем, что у каждого из нас есть хотя бы один человек, уважающий и любящий. И вероятно, в Румынии Михаил Михайлович Казаков и его жена Регина тоже испытывали какие-то трудности. Конец. Примечание. Ха-ха-ха-ха. Мих-мих. суетлив и волнуется опекает меня как нянька видать ставка на меня огромная что касается остальных то встретили меня и знакомятся со мной с дрожью в руках шутят вот и гений пожаловалис ха-ха-ха я смеюсь в общем чепуховина суета сует как видишь пока конкретно быть не могу из-за некоторой неясности в делах моих Матус Камея, Павла Петровна чувствует себя хорошо, любит вас, с Олей. Примечание. Оля, Ольга Борисовна и Хенбаум. Олег очень скоро стал называть мою маму Олей. Конец примечания. И уважает и крепко целует. Ждёт тебя, Лизенька, с нетерпением. Ну, а об мне что и говорить? Монштук антиникатиновый сосу. Сапожки твои меховые обнимаю. да и коротая длинные ноченьки. «Лизушка, там в секретарии есть мои фотографии на пропуск. Вышли, пожалуйста, пару штук очень нужно. Целую тебя, миленькая. Олю обними покрепче и кеньки дай по уху». Примечание. «Кенька-кошка. Мне подарили на ленфильме «Крохотного котенка». Олег снимался тогда в фильме «Тень у Надежды Кошеверовой». Я позвонила из монтажной в съемочный павильон и попросила Олега зайти ко мне. Он был в костюме тени, в гриме, на улице жара, путь неблизкий, через весь двор. Пришел. Показываю ему котенок. Посмотрев на меня свирепыми глазами, спрашивает. «Ты за этим меня позвала?» Ушел, не проявив никакой нежности котенку. Когда я пришла домой, Олег сидел на балконе и листал англо-русский словарь. Спросила. Что ты ищешь? Имя для моей кошки. С тех пор она звалась Кенди, по-английски конфеты. Потом упростили и стали называть просто Кенка. Она переехала с нами в Москву, Олег её очень любил и много ей объяснял, например, что точить когти она может только в одном месте, которое он ей указал. Кроме этого он позволял ей выпускать когти, когда она сидела у него на плече, млея от удовольствия. Она прожила 19 лет, пережив Олега на 8 лет. Конец. Примечание. Целую, твой О. Постскриптум. Перечитал письмо и рассмеялся вслух. Не грусти, родненькая моя. Постскриптум, скриптум или пост-постскриптум? Лызушкин. Не пиши Авиа, медленнее идёт. Целую и обнимаю. А8 Двадцать восьмое девятое семьдесят первого года, Москва. Сегодня к одиннадцати на репетицию. Примечание. Репетиция медной бабушки. Конец примечания. Повидался с Ефремовым. Все мне рады почему-то. По плану через месяц-полтора показ пробы. Пробуют четырех артистов вместе со мной. Судя по всему, ко мне отношение иное. любыми способами хотят меня заполучить. Как они говорят, им повезло с Александром Сергеевичем, потому что мест в труппе нет, а эта роль и не имея ни артиста, даёт возможность схватить меня за шеврот. Ну а я слушаю очень внимательно и тихонько улыбаюсь, а വൈский слушает и да ест. Сейчас иду смотреть Дульцинею Табовскую Володина. Примечание Олег подумывал о переходе в Амхат. Конец примечания. «Ефремов хочет, чтобы я играл Луиса в этом спектакле, то и заменил бы его». Я молчу и тихонько улыбаюсь. Чувствую себя прекрасно. Веду себя как паинька. Что касается телевидения, то там ММ пока показали нос. Примечание «Ефремов». На телевидении ММ уже тогда мечтал поставить Безымянную звезду, хотел, чтобы главную роль играл Олег. А в своих соображениях об этой постановке, много лет спустя, Олег написал Казакову письма, которые есть в сборнике Смотри страницу 328. Конец примечания. В цветной редакции сменилось руководство, и Мишинова редактора сняли. Сегодня он поехал туда на переговоры. И завтра я надеюсь всё узнать. Сегодня звонили от Владимирова, предлагают почитать сценарий Инженер. Ты понимаешь, о чём я? Примечание. Игорь Владимиров пробовал Олега на роль Чешкова в фильме Инженер, рабочее название фильма. Олег пришёл в ужас от производственного текста уже на пробе. Игорь Владимиров и Олег остались недовольны друг другом, работа не состоялась. Конец. примечание Вот и всё обо мне. Как ты? Как здоровье? Как твоя акклиматизация на работе? Примечание. Мне пришлось вернуться на работу, так как денег не хватало. Олег же мечтал, чтобы я не работала. Он был опять же старомоден. Жена должна быть дома, при муже, за мужем. Конец примечание. Я, например, ещё никак не обвыкаю. Миленькая, напиши, как и что. Скучаю я, уже скучаю. Хорошо, что в работе. Я люблю тебя и целую. Не нервничай и не перегружайся. Ты мне нужна. А мне бы только привыкнуть и войти в ритм работы, и всё встанет на места. Будет ясно, когда я выберусь, будет ясно, когда ты плюнешь на работу и приедешь ко мне. До свидания, лизочка. Целую тебя и тоскую. Улыбку поцелуй самым нижнейшим образом и пожмяла пукеньки. Обнимаю вас, дорогие мои. Ваш О. И. Д. Девит 3.10.71. Москва. Служение мус не терпицу и ты. А. С. П. Дорогая моя родная Лизушка, что это за грусть-тоска в тебе поселилась? Пожалей хоть меня, я ведь тоже грущу. Мне надо быть сильным и умницей. Передай Оле нежные поцелуи пожелания мои, чтобы вела себя солидно. Ведь ей девятого, десятого, семьдесят первого года исполняется семнадцать, и она уже взрослый человек. А то вот ведь пример. Александр Сергеевич. Тут давеча сидит на полу с Павлушей Вяземским. Тринадцати лет. И друг в друга плюются. Зачем и застают их друзья Александра Сергеевича князь Вяземский с женой. Вот вам пример со стороны великого русского поэта. Делу время, потехи час. Ну а что касаемо меня, то пока ещё в работе моей всё темно и неясно, а по сему и растекаться словесами рано да и ни к чему. Люблю ясность и приятность. Стараюсь жить с Александром Сергеевичем в согласии. А много читаю и избегаю внешней суеты. Деньги меня никогда не волновали, а теперь и по-давно, трeчь в полдень ник в день и довольно. Около 10:00 вечера был дома. Уста и тихо, сделал чай, попил и лёг с мыслями о тебе. 10. 5. 10. 71. Москва. Здравствуйте, милейшая и добрейшая Ольга Борисовна. Примечание. Поздравительное письмо ко дню рождения моей мамы. Конец примечания. Дорогая Оленька, вот видите, как годы бегут. Вам уже и семь семадцать. Это уже взрослый возраст. Шалости уходят, и приходит некоторая степенность. Но горевать не приходится. На свете все кончается, и ситро, и леденец. но ничего. А на смену буйным девчачьим радостям приходит радости спокойной и тихой. Жила в городе женщина Оленька, жила милая с дочкой Лизонькой и была в душе Оленька тоненькой, радости милую пряча низенько под ступеньями за решёткой. Ольга Борисовна дорогая, поздравляю вас, желаю здоровья и счастья. Целую, ваша Олег. Постскриптум. Как ваша дочурка. Поклонитесь ей от меня низко и крепко-крепко поцелуйте. 11. 28.09.73. 23:30 по Москве. Только что проснулся Лёк в 16:00. Прилетел из Сталина в 13:00, то есть опоздал на репетицию на 2 часа, нелётная погода. Написал объяснительную записку в стихах. Примечание: Сталин не снимался фильм Вариант Омега. Среди своих назывался Вариант Олего. Конец примечания. Ах, невежены всё это истолкуют. Один я был против пьесы. Примечание. Речь идёт о пьесе Пагода на завтра, которую начали репетировать в Современнике. Конец примечания. Подумают, манькирую. Я не против производственного спектакля, я против халтуры. Держите ухо востро. Объясняю, пьеса написана за 20 дней, спектакль надо поставить за 30 дней. А можно себе представить язык, мысли и чувства персонажей данного произведения. Куда катимся? А в моём приезде к вам, пока молчу мрак, туман на ней неизвестность. Сегодня маманя высылала вам яблоки, красивые и вкусные, с любовью и уважением. Талин и современник требуют моего присутствия в одно и то же самое время, что даёт мне силы. Привожу схему: Сумбург плюс ирония равняется знак вопроса. Эппель. Примечание: Эппель, директор телефильма вариант Омега. Конец примечания. Я Волчек. Примечание: Волчек Галина, главный режиссёр театра Современник. Конец. Примечание. Ха-ха, Лизка, купи компас. Примечание. Я всегда плохо ориентировалась на улице и могла заблудиться у собственного дома. Конец. Примечание. Вот сейчас звонил Тален, просят 29.09.73 года, а я был спокоен и туманен. Оля, переходи улицу только в положенном месте. Люблю плюску чаю, плюс уже Плюс так скоро, плюс целую, плюс кланяюсь. Оля, не забывай, у тебя скоро день рождения. За сим целую и скучаю. Избегаю премьер. Землю Санникова начинаю демонстрировать. Ужас. Спокойной ночи. Я ложусь спать. И вам того желаю. 12 декабрь 1973 года. Москва. Бумага пригодилась. Письмецо-то я получил насчет драгоценности, извините. Не принимаюсь с. Воспитание с мое мне не позволяют с. Сударыня. А вот насчет отравы... Примечание. Я написал Олегу письмо о том, что он бриллиант. Мое дело достойное право для него. Он пишет «отрава», чтобы принизить глупый пафос моего письма. Не любил красивых слов. Конец примечания. Для этой драгоценности мы еще подумаем-с. Ну, это так-с, баловство-с, бумага-маранье-с. Новостив нету, кипим-с в работе-с по уши. Звонил тут один из дома, что от АПН. Очень это далеко и неудобно. Думаю, отказать. Ну, а остальные предложения погляжу по освобождении Маломальском. Примечания. В 1973 году мы занимались обменом нашей ленинградской квартиры на Москву. В августе по настоянию Олега я ушла с работы и разрывалась между двумя городами. Оба мы бегали по адресам, искали подходящий обмен, только к маю 1975 года перевела маму в Москву на высилки, по её выражению, в крохотную и неудобную квартиру в конце Ленинского проспекта. И наконец в мае 1978 года, благодаря директору театра на Малой Бронной Н. Дупку, получили квартиру в центре. Олег очень полюбил свой 17-й этаж, гордился своим кабинетом. По выражению Виктора Шкловского, узнавшего, что Олег приехал из Ленинграда, верхом на полисосе, это хороший признак оседлости. К моменту нашего знакомства Олег считал себя бродягой и дом не любил. Жилось ему дома трудно и неуютно, в семье его не понимали и не одобряли. Вообще он удивительным образом не приходил ни на кого из родственников. Конец. Примечание. Заси мнежно лабзаю. Постскриптум. Заслок извините, литературщинас. Наслаениес. Лисковщинас. Оле, Лизу, целуй, Лиза, Олю, целуй, а ты и Кеня, не балуй. 13. 17 декабря 1973 года. Приезжать тебе не надо, злой я и противный. Я бы даже сказал омерзительный и необщительный. Примечание. Вспоминаю конец декабря 1973 года. Продолжались съемки пятисерийного телефильма «Вариант Омега». В её ежедневниках, которые вёл Олег, много записей о неготовности съёмочной группы, о дедлайнах на съёмках, о простоях, отменах. Она видела всечаские проявления непрофессионализма. В театре шли репетиции провинциальных анекдотов, шли тяжело. Управление не принимало спектакли, кажется, 8 раз. Актёры играли при пустом зале для нескольких человек, управляющих культурой. Бывало, они, недосмотрев спектакль, молча удалялись. Кроме того, Олег уводился в Белгайкино. Всё это было трудно для Олега. Я горчала, тосковала, но как могла, старалась оправдать отделение моя жена. Приближался Новый год, и я смирилась с перспективой встречать 74 год без него. Позвонила в Москву вечером 30 декабря. Подошла к телефону его мама Павло Петровна. Лизонька, я выдаю тайну, но Олег уехал к тебе. Он умел делать меня очень счастливой. Конец примечания. Весь в работе она идет со скрипом. Все постороннее из головы выбросил. Расписан каждый час. Сейчас мне необходимо быть одному со своим делом и только с ним. Никаких посторонних дел и мыслей. Если ты моя жена, то и поймешь. Что-то внутри лопнуло. Нет былой легкости в работе. И шью, злоблюсь, улыбаюсь и делаю вид, что всё в порядке. Чёрт её знает. Перерождаюсь, что ли? Лирика, ну и к чёрту. Ледны кончаю раслюнявливаться. Целую тебя нежно-нежно. Постскриптум. Ты мне снишься весёлая и в сарафане. Олю поцелуй в нос. Олег. 14 декабря 73 -го года. Москва. Вы правы. Из огня тот выйдет невредим, кто с ним и день пробыть сумеет. Подышит воздухом одним, и в ком рассудок уцелеет. Александр Андрей Чацкий. Загружен по уши. Из всех каждодневных безумных часов один да приятный. Скучаю. Звонил по адресам. Примечание. Опять же об обмене квартиры. Конец примечания. Побываю, посмотрю, сообщу. Целую. 15. 17 января 74 года. Пушкинские горы. Примечание. В январе 1974 года на зимние каникулы поехали в Пушкинские горы. А моя мама как-то отдыхала там и познакомилась с директором гостиницы. И она написала ей письмо с просьбой предоставить нам номер. Мы его получили, гостиница пустовала. В ресторане можно было пообедать и целый день проводить в Михайловском или в Тригорском. Никаких экскурсий, никаких толп. Олег был счастлив. Всего 4 дня. Потом нам было отказано в ресторане, да и вообще намекнули, что может быть нам придётся освободить номер, так как прибыла делегация деятелей культуры. Я попробовала убедить администрацию гостиницы, что артист Даль имеет некоторые отношение к культуре. на что получил ответ «У нас организованное мероприятие, мы не можем обслуживать индивидуалов». Я осторожно сказал об этом Олегу. В ту же минуту были собраны вещи, и мы покинули гостиницу, которая принимала гостей организованных и культурных. Погода была ужасающая, туман, мокрая. Зимы в тот год и не было. Приехали в Псков с надеждой вечером отбыть в Москву, билетов нет. Сели в такси, объездили все гостиницы Пскова, места нет. И откуда там среди зимы столько гостей? Целый день мы проходили по мокрому Пскову. Было неуютно, обидно, устали. Где-то пообедали, залили в термос бычковую кофе и бродили в ожидании вечера и возможных билетов на поезд. Олег прозвал меня термосаносом. Нам казалось, что всю оставшуюся жизнь мы проживем тут, в сквере, на холодной лавочке, что, может быть, нам потом дадут квартиру, и мы забудем, где мы жили раньше и кто мы есть. Вечером нам все же удалось достать билет в Москву. Жаль было, что Олега оторвали от Пушкина. Конец примечания. Эйхенбаум Олечки. Замечательно. Великолепно, удивительно, восхитительно. Покойно. Целуем, дети. Нас встретило солнце. 16. Март 79-го года. Пушкинские горы. Примечание. И все-таки Пушкин позвал Олега еще раз. Если этот сборник попадет в руки Владимира Трофимова, то пользуюсь случаем принести ему огромную благодарность за эту встречу Олега с Пушкиным. Вы, Володя, добрый и умный волшебник, Благодаря вам Олег успел на встречу с Пушкиным и Клермонтовым. Спасибо вам. На этот раз не вставал даже вопроса, едет ли Олег один или со мной. Мне было ясно, что он должен ехать один. Он провёл чудесный месяц рядом с Пушкиным, приехал просветлённый, полный поэзии и покоя. Результатом этой работы стал телефильм "На стихи Пушкина". Конец примечания. В отсутствии нужной расцветки Гуталина В вашей комнате страшнее, чем присутствие в ней никоготина. Примечание. Особой заботы о лега всегда было обувь. Никогда я не видела, чтобы он ходил в грязной или некрасивой обуви. Собираясь в очередную поездку, я не забывала положить в чемодан гутален. Если в гостинице не оказывалось в номере сапожной щетки, Олег использовал полотенце. А в гостинице говорил всем, горничным и дежурным: "Плохая гостиница, плохая гостиница. Конец. Примечание. Седьмой день бродят мрачные игроки, ходят тёмные старухи. Лес чернеет и молчит. Я во власти мутной скуки. Забор бы сюда высокий и крепкий. Нарисован забор. Март 79 -го года. Жене, как душе прикащится от мужа, стихи мои прошу издать, при этом я прошу учесть Я не намерен голодать, и мебель надо приобрести. Март 79 -го года. А моросы и солнца день чудесный. Да, как ни странно, это так. И хочется писать стихами, в чём я, конечно, не мостак. Не верите? Возьмитесь сами. Бригет, показывая час, пойду бродить. Целую вас. Стихи хоть плохие, но прошу принять. Ваш верный муж и сын и зять. «Март 79-го года. Как вы? Я так же. Тих, задумчив, светел, молчалив. Вот только очень был не рад, мне дозвонился Ленинград».